«Пора возвращаться домой». Звук мотора. Мягкий, мурлыковший, словно большая кошка. Сначала был только он, а потом я открыл глаза. Я сидел за рулем в своей машине, родном Копеече, и несся по трассе. На секунду показалось, что это сон. Я резко моргнул и дернул головой, чтобы проснуться. Трасса никуда не исчезла и все так же мелькали разметка и деревья по обеим сторонам дороги. Копеич вильнул. Я судорожно вцепился в руль и выжал тормоз. Машина пошла юзом по обледеневшей дороге, но затем выпрямилась и покатилась по прямой. Ватное, дремотное ощущение очень крепкого сна. Вялое тело. Как я оказался здесь, за рулем? Еще секунду назад была ночь, а я стоял в каком-то коридоре. Я смутно вспомнил пощечину, которую залепил мне кто-то. Кто это был? Черт! Машина снова вильнула, потому что я дернулся всем телом, вспомнив события прошедших часов. Слепца, келью, фотографию, путь через лес, сияние и черный куб, при мысли о котором у меня что-то заныло тревожно в груди. Вязкая марева сна ушло. Все стало четким и ясным. Тело очнулось, как после долгой спячки, и заработала голова. Я взглянул на часы. Три часа дня. Господи, прошло 12 часов, не меньше. Ведь была глубокая ночь. Где я сейчас? Я запустил навигатор и понял, что проезжаю окрестности Великого Новгорода, то есть до Москвы оставалось всего несколько часов по прямой. Как я проехал все предыдущее расстояние... Я не помнил. Несмотря на все сомнения и загадочные метаморфозы, происходившие со мной, теперь я чувствовал себя превосходно, как будто очень хорошо и долго отдохнул, крепко выспался, дав отдых и мозгам, и телу. Мысль работала трезво и четко. Мышцы в руках и ногах приятно гудели и пружинили, как будто я месяц не вылезал из спортзала. Завибрировал телефон, пришло сообщение. Абонент неизвестен. В сообщении всего несколько слов. Я сразу понял, кто его отправил. Как я понимаю, вы встретили мое доверенное лицо. Жду в Москве, готов к личной встрече. Детали позднее.